Глава двадцатая, в которой рассказывается о свадьбе богатого Камачо и приключении с бедным Басилю. Едва белая Аврора дала время сияющему Фебу осушить зноем жгучих лучей своих расплавленный жемчуг на золотых ее волосах, как Дон Кихот, стряхнув с себя лень, поднялся и позвал своего оруженосца Санчо — который все еще храпел. Увидав это, Дон Кихот, прежде чем разбудить его, сказал, «О, ты счастливейший из всех живущих на земной поверхности, так как, не питая зависти и не возбуждая ее, ты спишь себе спокойной духом. Ни волшебники не преследуют тебя, ни волшебства тебя не пугают. Спи, — говорю я снова, — и скажу еще сто раз». К беспрерывному бодрствованию тебя не вынуждает ревность к твоей даме, твоему сну не мешают заботы о неуплаченных долгах или мысль о том, что делать тебе, чтобы на следующий день прокормить себя самого и свою маленькую и нуждающуюся семью. Тебя не тревожит чистолюбие, не томит суетная пышность мира, так как предел твоих желаний простирается не дальше заботы о твоем осле. Потому что заботу о своей особе ты возложил на мои плечи. Противовесы бремя, возложенные природой и обычаями именно господ. Спит слуга, а господин его бодрствует, думая о том, как пропитать его, улучшить его положение и оказать ему милости. Тревога при виде того, что небо становится словно медным, не орошая землю, необходимой ей влагой, гнетет не слугу, а господина, который в засуху и голод должен поддерживать того, кто ему служит во время плодородия и изобилия. На все это Санчо ничего не ответил, потому что спал и не проснулся бы так скоро, если бы Дон Кихот не растормошил его острием своего копья. Наконец он проснулся, еще сонный и ленивый, и, поворачивая голову во все стороны, сказал «Из того зеленого свода несется, если не ошибаюсь, испарение и запах, скорее похожий на жареные ломти ветчины, чем на свежий срезанный тростник и тимьян». Свадьба, начинающаяся такими запахами, клянусь знаменем креста, должна оказаться пышной и великолепной. — Довольно обжора, — сказал Дон Кихот. — Вставай и пойдем на свадьбу, чтобы посмотреть, что делает отвергнутый Басилио. — Пусть делает, что хочет, — сказал Санчо. — Не был бы он беден, то женился бы на Китерии. — «Не имеет за душой ни гроша и хочет жениться выше облаков. По чести, сеньор, на мой взгляд, бедному следовало бы довольствоваться тем, что он может получить, и не искать сластей на дне моря. Я готов прозакладывать руку, что Камачи мог бы засыпать реалами Василию. А если это так, как оно должно быть и есть», Очень глупа была бы Китерия, если бы отказалась от нарядов и драгоценностей, которые Камачи, должно быть, ей дал и может ей дать, чтобы всему этому предпочесть метание брусьями и фехтование Базилию. За лучшие метание брусьями и самый искусный удар шпагой не дадут и полкварты вина в таверне. Способности и таланты, которые нельзя обратить в деньги, пусть их берет граф. Дерлос! Но когда такого рода таланты выпадают на долю того, у кого есть деньги, я бы пожелал себе жизнь столь же хорошую, какими кажутся они. На хорошем фундаменте можно построить и хорошее здание, а самая лучшая основа и фундамент в мире — это деньги». «Именем Бога прошу тебя, Санчо!» — сказал тогда Дон Кихот. «Прекрати свое многословие!» Так как, мне кажется, если б тебе давали продолжать болтовню, которую ты на каждом шагу начинаешь, у тебя не оставалось бы времени ни поесть, ни поспать, потому что ты бы его все истратил на разговоры. — Если б у вашей милости была хорошая память, — возразил Санчо, — вы бы не забыли статей нашего уговора перед тем, как мы в последний раз выехали из дому. И одна из них была, что вы позволяете мне говорить все, что я захочу, лишь бы только я не говорил ничего против ближнего или должного уважения к вашей милости. И до сих пор, мне кажется, я ничем не нарушил этой статьи. — Я не помню, Санчо, — ответил Дон Кихот, — подобной статьи. Но, допустив, что была такая, я желаю, чтобы ты замолчал и ехал со мной, потому что звуки инструментов, которые мы слышали вчера вечером, начинают снова оживлять долины. И без сомнения, брак состоится в утренней прохладе, а не в послеобеденной жаре». Санчо сделал то, что ему приказал его господин, и оседлав Росинанте и, наладив вьючное седло на Серого, Оба они сели верхом и шагом поехали по направлению к беседке из деревьев. Первое, что бросилось в глаза Санчо, был целый бык, насаженный на вертел из целого ствола вяза, а в огне, над которым его должны были жарить, пылала большая гора дров. Шесть глиняных горшков — стоявших кругом очага, не были вылиты из формы обыкновенных горшков, так как это были шесть средней величины винных кувшина, и в каждом из них была бойня мяса. Они поглощали и вбирали в себя целых баранов, которые в них были едва заметны, как будто это были голуби. Зайцам, содранной с них шкурой, и ощипанным куром, висевшим на деревьях, и ждущим очереди быть похороненными в горшках, не было числа. Неимоверное количество птиц и дичи разных родов было развешено на деревьях, чтобы их охлаждал воздух. Санчо насчитал больше шестидесяти бурдюков с вином, в каждом из них заключалось больше семи галлонов, И все они, как потом оказалось, были наполнены дорогим вином. Здесь лежали груды самого лучшего белого хлеба, вроде того, как обыкновенно лежат горы пшеницы на таках. Сыры, сложенные в клетку, как кирпичи, составляли стену, а в двух котлах с оливковым маслом больше тех, какие бывают в красильнях, жарили пирожное, которое вынимали оттуда двумя громадными лопатами, когда оно было готово, и погружали его в другой котел, стоявший рядом, наполненный очищенным медом. Поваров и поварих было более пятидесяти. Все чисто одетые, все деятельные и все довольные. В обширной утробе быка была зашита дюжина нежных молочных поросят, чтобы придать мясу хороший вкус и мягкость. Приправы всевозможных родов, по-видимому, были закуплены не фунтами, а аробами, и все были выставлены для осмотра в большом ящике. Словом, приготовление к свадьбе были на деревенский лад, но в таком изобилии, что их хватило бы для прокормления армии. Все это Санчо Панса видел, все созерцал и ко всему чувствовал нежность. Первые пленили его и возбудили желание огромные горшки с мясом, из которых он с величайшей охотой отделил бы себе маленькую толику. Затем он увлекся бурдюками с вином и, наконец, фруктами из сковород, если можно назвать сковородами, столь пузатые котлы. И так как он не в состоянии был терпеть дольше и не имел возможности сделать что-нибудь другое, он подошел к одному из столь деятельных поваров и, учтивыми словами, в которых слышался голод, попросил у него позволения обмакнуть ломоть хлеба в один из великанов горшков.